Новый порядок в его внешних выражениях. Превращение удельного князя в московского государя находит свое выражение и во внешних формах. А. Наследник византийских императоров Иван III принимает герб византийский двуглавого орла и сливает его с московским Георгием Победоносцем, поместив последнего в центре нового герба – на груди орла б торжественно венчает внука дмитрия на царство собственноручно возложив на него шапку венец и бармы о плечи мономаха в вводит этикет при дворе в частности при приеме иностранных послов целование государевой руки г В дипломатических бумагах вводится более торжественный язык и пышная терминология. Д. Положено начало чиновной иерархии. Наименование «боярин» перестает быть почтенным обозначением положения, неотъемлемой принадлежностью в силу этого самого положения. Оно становится саном, чином, которым государь жалует за заслуги, по своему усмотрению. Кроме боярского чина учреждается другой, окольничий, одной степенью ниже. Возникают также новые придворные чины — конюши, ясельничий, постельничий. Самодержавие московского государя. Называя себя самодержцем в знак независимости своей, от других государей, Иван Третий постепенно становится самодержцем и в позднейшем нынешнем значении этого слова, то есть государем, воля которого выше всего и всех в его государстве. Он требует беспрекословного себе повиновения, строго карает за ослушание. Он поднялся на высоту столь недосягаемую, что перед ним уравнялись все потомок Рюрика и Гдемина, и последние из подданных, все одинаково благоговейно и раболепно, должны преклоняться перед ним. Иван не задумался послать на плаху Патрикеевых и одного из ряполовских, видных представителей московской знати. Недаром говорили, что женщины не выдерживали его взгляда и падали в обморок. Когда псковичам показалось, что, объявив сына своего Василия великим князем Новгорода и Пскова... 1493 год, Иван намерен отделить их от московского государства и послали просить его оставить их под державой внука Дмитрия, в ту пору он еще считался наследником всей русской земли, то Иван велел ответить «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Послов же велел заточить в тюрьму за неуместное вмешательство не в свои дела. В еще более яркие и сильные формы облеклось самодержавие Василия Третьего. Лучше и полнее всего оно изображено Герберштейном. Посол императора Максимилиана I Герберштейн дважды посетил Москву в 1517 и 1526 годах и имел случай хорошо присмотреться к условиям и обстановке тогдашней придворной жизни. Василий III, по его словам,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 Русские открыто заявляют, что воля государя есть воля Божья, и что не сделает государь, он делает по воле Божьей, поэтому они называют его «ключником» и «постельничем» божьим Поэтому и сам государь в случае ходатайства за какого-нибудь пленного или по другому важному делу обычно отвечает «если Бог повелит, то освободим». И если кто спрашивает о деле неверном, сомнительном, то обычно получает в ответ «про то ведает Бог да Великой Государь». Записки о московицких делах Герберштейна.